Часть 3. Долгий полёт. Что снится КОТЕНКУ с другой планеты? Долгий полёт. Сказка для детей и взрослых. Глава 1. На мелота на мело сколько снегу. Вылетел из гнезда летающий котёнок Урум Ванмяв, а тут сугробы мерцают и переливаются. рум как и другие летающие коты, жил с мамой в волшебном лесу О-Мяуми. В этом лесу летающие коты жили в огромных гнездах на деревьях, а деревья своими макушками уходили высоко в небо. В гнездах обычно зимой топилась печь и лежало очень много мягких подстилок и одеял, на которых летающие коты любили нежиться. Ром полетел на почту, отправить своему другу, летающему поросёнку Пихрюви, открытку ко дню рождения. Пи жил в волшебном лесу под названием Веприлянд, на другом краю света. В том лесу все обитатели были летающими свиньями и жили в гигантских дуплах внутри деревьев. В этих дуплах обычно были разбросаны желуди, И вообще поговаривают, что свиньи не очень-то любят соблюдать чистоту, но семья Хрюви была очень чистоплотной. Оба этих леса, Омяуми и Веприлянт, как и многие другие волшебные леса, находились на чудесной планете Руннат-Орин, где жили добрые и весёлые летающие животные. Глава вторая. Уже темнело, в гнёздах горели жёлтые фитильки, поднимался в небо печной дым, долетела со станции какая-то старая облезлая кошка и несла в пасти свой скорбный скарб. Урум думал, обернусь быстро. Урум летает, знаете, как высоко, выше вон тех деревьев. А там всё серое и ничего не видно. Кажется, Урум заблудился. «Куда попал?» — думает летающий котёнок. «Ни земли, ни неба не видно. Только в юго серое. Прямо по ней и летишь». «Мяу!» — никто не отвечает. «Нет никого?» Летит Урум. Привык потихонечку. Стал что-то различать в серых клубах. Понял. Летит по облачной серой пашне — а впереди домик в облаках и дымок из печи. Постучал. Дверь открылась, а там три старика сидят. Один с виду полужуравль-полукот, другой полуаэст-полупчела, а третий полуворобей-полулось, а лиц у них нет. Один ветер. «Это не Моисей», — говорит воробей-лось. Это летающий котёнок. Ты что здесь забыл? Я так... Съем тебя. Выпью всю кровь, а из твоей косточки сделаю дудку для волка, — сказал журавль-кот. Да что пугаешь малого Сидориха? Ишь, нашёлся. Тем более погляди, у вас с ним немало общего. Он ведь котёнок. А ты тоже наполовину кот, — сказал аист пчела. Ты, котёнок, куда летишь-то? Да я на почту. Вот летающему поросёнку открытку отправить заблудился. А вы, дяденьки, кто? А мы ветры. Ты заходи, погрейся. Не съест тебя Сидориха, хоть и свиреплю плюта Зубы-то уже повыпали. Тут Моисей пришёл. Полукомар, полулев, тоже ветер. «Съем тебя, выпью всю кровь», — котёнку начал. «А те ему...» «Ладно, ладно, надоел уже. Будьте знакомы». «Дяденьки ветры», — говорит Урум. «А я где? На небе?» «Какое тебе небо? Ни на земле, ни на небе. Здесь места особые». А Сидориха говорит. «А давайте ему места покажем». Глава третья. Понесли его ветры на себе на четыре стороны. Только Урум ничего не видит. Серо всё и нет ничего. Со временем так едва различать начал. Хижины какие-то, плетень, равнина без конца и края, поля и всё в облаках. «А животных видишь?» — кричит Сидориха. Урум смотрит. И впрямь животные. Вот облачный пёс на него ощерился, только зубы лязгают. Вот цапли облачные, тюлени. «А города наши видишь?» — кричит Моисей. Урум смотрит. И впрямь города. Линии домов, набережной большой реки. «А вон туда посмотри!» — кричат ветры. «А там что?» «Замок». Урум пригляделся, и впрямь замок. Взвихряющаяся воронка размером с гору и сотни башен и шпилей набегают, как рябь на воде. «Ого», — сказал Урум, — «летят теперь обратно». «Ну, котёнок», — спрашивает Сидориха, «а видел долину крокодила цветов? Гору тигров-червей?» «Не-а», — отвечает Урум. «Серое всё». «А видел храм Артемиды? Висячие сады Семирамиды?» — спрашивает Моисей. Не отвечает Урум. «Серое всё». «Серое», — зарокотали ветры. «Сам ты серый! Съем тебя, выпью всю кровь». Но тут ветры зарокотали так сильно, что Урум испугался и свалился. Глава 4. Летит вниз, кувыркается, ниже, ниже и повис. Смотрит, а он в лесу. Висит, зацепившись за сук большого прибольшого дерева, а прямо перед ним вход в дупло. Да не просто дупло, а настоящее дуплище. Вокруг такого дерева только хороводы водить. Несколько слонов встанут, и то едва обхватят. Ну и дупло дереву подстать. Урум не будь дурак, туда и полез. Влез и плюхнулся прямо на кого-то тёплого. «Ой-ой!» — завизжал кто-то. «Ты меня пришиб! Караул!» «Тихо ты!» — отвечает ему Урум. «А то съем тебя, выпью всю кровь!» И вдруг догадался. «Пи ты, что ли?» «Урум? Быть не может!» «Пи!» — сказал Урум. «Ты прости меня. Я хотел тебе ко дню рождения открытку отправить, но вот потерял её, пока на ветрах летел». «Зато ты сам пришёл», — сказал поросёнок. «Сегодня как раз у меня день рождения. Тут у меня тепло и просторно. Чувствуй себя как дома. Сейчас поставлю самовар и попьём с тобой чайку с орехами и клюквой». «Скоро мама прилетит, и тоже очень тебе обрадуется!» «С днём рождения, Пи!» Глава 5 «С днём рождения!» Вдруг раздался ещё один голос. Этот голос доносился прямо из кармана жилетки Урума. Урум заглянул туда и увидел, что из его кармана торчит костяная дудочка — Он сразу вспомнил, как полужуравль, полукот, сказал ему, «Съем тебя, выпью всю кровь, а из твоей косточки сделаю дудку для волка». «Должно быть, это дудка для волка, которую кот-журавль сделал из чьей-то косточки», — подумал Урум. «Притом этот кто-то должен был быть очень маленьким, раз уж дудочка из его косточки уместилась у меня в кармане». «Ты как сюда попала?» — спросил он дудочку. «И главное, из кого тебя сделали?» «Я потихоньку залезла к тебе в карман», — ответила дудочка, «потому что хотела сбежать от ветров. Меня сделали из летающей белочки Таратаск-Лямысь. Я хочу рассказать вам свою историю. Давным-давно на нашей планете рунат орин Был священный лес Дауди, в котором жили летающие белки. Однажды в страшную бурю в наш лес упал инопланетный летающий корабль, сделанный из волчьих когтей. На корабле оказался волк и его слуги-химеры. Волк и химеры срубили лес Дауди и построили железный город. Волк правил железным городом, всем небом и облаками. Изгнанные из своего родного леса летающие белки стали бездомными. Они жгли костры на кладбищах паровозов. Повсюду на земле, где прежде был наш лес, стали прорастать волчьи когти. Они вспарывали землю и вырастали, как деревья. Из них слуги волка, химеры, Построили армию драконов и летали над всеми пустошами. Волк постоянно облизывался на солнце. Все знали, что он хочет его съесть. Я родилась в священном лесу Дауди, но когда я была совсем маленькой, мы с моими родителями потеряли дом и стали жить на пустоши. Однажды я летала над пустошью и увидела приближающегося издалека дракона, на котором сидел полужуравль-полукот Сидориха. Он поймал меня и сделал из меня костяную дудочку. Вероятно, он хотел подарить меня волку, потому что у волка есть одна страсть. Он коллекционирует костяные дудочки, Сидит на своём троне в облаках и дудит то в одну, то в другую. Но у Сидорихи не очень хорошая память. Так он и забывал подарить меня волку несколько тысяч лет. А может, думал, больно уж маленькая эта дудочка. Как-то не солидно дарить такую крохотную тоненькую дудочку волку. Она бы скорее подошла для какого-нибудь котёнка. Вы спросите, зачем же тогда он вообще из меня сделал дудочку? И о чём он только думал? Мне кажется, в то время эти химеры вообще ни о чём не думали. Просто носились по небу, ловили всех подряд и делали из них дудочки. Просто так, на всякий случай. Ну а потом Сидориху назначили ветром, и он переселился в хижину ветров, где мы с тобой и встретились. «Неужели ты провела у Сидорихи несколько тысяч лет? Тебе, наверное, было ужасно скучно?» — изумились Урум и Пи. «Мне не было скучно. Я всё время спала и даже не заметила, как прошло это время», — ответила Дудочка. «А потом ты пришёл, и прямо во сне я подумала, пора бежать». Проснулась от этой мысли и залезла к тебе в карман». Вообще-то, я думала, что из тебя тоже сделают дудочку. Но за эти несколько тысяч лет химеры изрядно постарели, стали впадать в маразм и старческое добродушие, зубы у них повыпали. Теперь химеры всё больше грозятся, чем что-то действительно делают. Глава 6 «Что будем делать?» — спросил Пи у Рума. «Что будем делать?» — спросил Урум Пи. В общем, они спросили это друг у друга одновременно. «Как что?» — раздался голос со стороны входа в дупло. Ребята обернулись и увидели маму летающего поросёнка, госпожу Пипиту Хрюви, большую, красивую свинку в элегантном пальто. Она только что вернулась от косметолога, где ей подкручивали хвостик. Оказывается, госпожа Хрюви уже давно вернулась в дупло, и услышала весь рассказ костяной дудочки. «Как что?» — гневно повторила она. «Нужно немедленно отправиться в путь, чтобы найти способ сделать костяную дудочку снова летающей белкой, и нужно обязательно победить волка. Если он, конечно, всё ещё правит нашей планетой. У меня всегда было подозрение, что этим миром правит какой-то волк. Таратаск, волк ещё жив?» Обратилась госпожа Пипита к костяной дудочке, назвав её прежним беличьим именем. «Не знаю», — ответила костяная дудочка. «Сквозь сон я слышала, как ветры его частенько упоминали в своих разговорах, но жив он или нет, я не знаю. Ветры много, чего упоминали, чего уже нет на свете. Может, волка давно уже нет, по крайней мере, того волка». А на облачном троне сидит какой-то другой волк. Или вообще не волк. А его слуги-химеры либо умерли, либо стали старыми, одинокими, никому не нужными маразматиками, как ветры. «Ладно, разберёмся по дороге. А ну-ка быстро в путь!» Застучала копытцами госпожа Пипита. Она страсть как любила приключения. Глава 7. Куда именно отправляться, было непонятно. Урум ван Мяф с костяной дудочкой в кармане, Пихрюви и его мама Пипита Хрюви просто летели по небу, куда глаза глядят. Дудочка тихо пела, госпожа Пипита взволнованно похрюкивала, Пи летел с выражением одновременно решимости и растерянности на поросячьей мордочке, а Урум думал, «Когда же я вернусь домой? Моя мама-кошка, наверное, в панике обзванивает соседей. Кстати, сколько времени и куда мы вообще летим?» Они летели и летели, и, наконец, Урум спросил, «У кого-нибудь есть часы? Сколько вообще времени?» «Я хотел бы к ночи вернуться домой к маме. У нас не принято, чтобы я так поздно гулял». «Урум», — пропела дудочка из его кармана, — «я не хочу тебя расстраивать, но прошла тысячи лет». «Что?» — переспросили хором Урум, Пи и Пипита. «Прошла тысячи лет», — повторила дудочка. «Когда я жила у ветров, я научилась чувствовать время». я прекрасно знаю это чувство, когда проходит тысячи лет. Вы просто спали, пока летели, и поэтому ничего не заметили. И даже того, что вы спали, вы тоже не заметили. Но это совершенно нормально. Когда я жила у ветров, я только к третьей тысяче лет начала понимать, что сплю и чувствовать, как идут тысячелетия. «Я хочу к маме!» — заорал Урум. Пи заплакал и прямо на лету уткнулся пятачком в Пипиту. Пипита сказала, «Мы придумаем, что сделать, чтобы каждый смог вернуться к себе домой. Итак, теперь перед нами стоят три задачи. Победить волка, если он всё ещё жив, найти способ костяной дудочки снова стать белкой, а нам всем вернуться к себе домой». руму в лес о мяу ми, к маме, а нам спи в наш родной Виприллиант. Глава восьмая Стало совсем холодно, и Дудочка сказала, «Нам бы надо поискать в облаках автомобильные покрышки и постараться развести из них костёр, чтобы согреться. Мы так делали, когда были бездомными и жили на пустоши. Однако как раз в это время наша компания обнаружила, что летит над какими-то рельсами, а ещё через пять, может быть, минут, может быть, лет, а может быть, столетий на рельсах предстал старый брошенный паровоз. Урум с дудочкой, Пи и госпожа Хрюви заняли места, и паровоз поехал. Всю дорогу костяная дудочка пела «Далеко-далеко», «Далеко-далеко», «Далеко». далеко, далеко, далеко, далеко Урум и Пи тихонько подпевали ей о Так они ехали по пустоши, по полям. Наступило утро, и прошла ещё одна тысяча лет. Теперь у Урума тоже возникло это чувство, когда вдруг где-то внутри ты понимаешь, что прошла тысячи лет. И Урум опять подумал «Мама!», но больше уже не плакал. Глава 9. Вокруг на полях блистали на солнце разбросанные латы, как будто здесь была Великая Битва. Потом паровоз приехал на старинный вокзал, выходящий на холм, а на холме — руины храма и библиотеки, И вырванные страницы книг кружили как птицы. За ними бегала и ловила их нечто странное, переливающееся сплетение нитей, в котором то здесь, то там вспыхивали какие-то мерцающие точки. Паровоз сделал остановку. Урум и Пи вышли немного размяться и спросили это сплетение нитей: "Ты кто?" Я чья-то память, но не помню чья, — ответила сплетение нитей. Сколько я себя помню, я бегаю и ловлю улетающие от меня страницы книг. Мне эти страницы вообще-то вовсе не нужны, но просто тут больше совершенно нечего делать. «Поехали с нами», — сказал Урум. Мы ищем способ превратить костяную дудочку обратно в летающую белку, победить волка, который когда-то захватил нашу планету, а потом мне вернуться домой к маме, а Пи с госпожой Пипитой в их волшебный лес». «Волк», — сказала чья-то память, — «что-то это мне напоминает. Не может быть, я вспомнила». «Я и есть память волка!» «Что?» — закричали котёнок и поросёнок. «Так, получается, волка больше нет? Он умер?» «Скорее всего, да. По крайней мере, я нахожусь здесь уже очень давно и, как видите, совершенно не внутри волка. Вы здесь видите волка?» «Я — нет». «А если память волка разгуливает отдельно от волка, то есть только два варианта. Либо волк уже умер, либо он разгуливает где-то без памяти». «Так», — сказал Пи, — «получается, что задачи победить волка, скорее всего, уже нет. Осталось решить вопрос с превращением дудочки в белку», и нашим возвращением домой. — Я вам помогу, — сказала память волка. — Я вспомню костяную дудочку белкой, ведь я помню всё, что было за те тысячелетия, что волк восседал на троне в облаках. Я вспомню костяную дудочку белкой, и она снова станет белкой. Но и вы мне помогите. «Найдите моего брата, желание волка. Расскажите ему о том, кто он такой, и тогда мы с ним объединимся и сделаем нового волка, сядем в космический корабль и улетим в тот мир, откуда мы родом». «А вдруг ты врёшь?» — спросил Урум. «Вдруг вы сделаете нового волка, и он снова станет управлять нашим миром? И откуда вы возьмёте космический корабль?» «Память, конечно, может врать», — сказала память волка. «Но даю вам честное слово самой честной при честной памяти. Волк уже давно хотел вернуться к себе домой, в мир волков и химер. Я только что вспомнила, как именно умер волк. Перед своей смертью волк построил новый корабль из тех деревьев, что выросли из волчьих когтей на месте священного леса Дауди. Уже был назначен и день отлёта. Но перед тем, как сесть в корабль, волк всё-таки решил напоследок съесть ваше солнце и сгорел изнутри. Это была, конечно, дурацкая прихоть. Просто в том мире, откуда волк родом, все волки питаются солнцами. В том мире очень много солнц. Тысячи тысяч. И каждый день каждый волк съедает по солнцу. Съесть солнце — это самая большая радость для волка. А чтобы солнце никогда не заканчивались, волки научились производить новые солнца. Там есть множество фабрик по производству солнц, на любой вкус и цвет. Этот волк больше всего любил фиолетовые и красные. Волки там только и делают, что едят солнца, а ещё сидят в облаках и играют на дудочках, а химеры им прислуживают. Этот волк и попал-то к вам случайно, Его космический корабль сломался и вынужден был приземлиться на вашу планету. Когда мы воссоединимся с желанием волка, мы создадим нового волка, и он в тот же день сядет в космический корабль из когтей, который прежний волк построил перед смертью, и улетит на свою планету. А в вашем мире пусть будет много разных волшебных лесов, которых живут волшебные добрые звери, и никто не будет им править, как не правил до прихода волка. «Послушай», — сказал Пи, — «ну, предположим, мы тебе поверим, найдём желание волка и всё такое, и ты вспомнишь дудочку белкой, но как мы попадём домой? Прошли уже тысячи лет. Ты ведь сможешь вспомнить наше время?» «Наши леса, наш мир. Ты сможешь вспомнить нас в нашем мире?» «К сожалению, нет», — ответила память волка. «Дело в том, что в ваше время волк был уже мёртв, а я уже гонялась тут на холме за страницами из книжек. Поэтому я не могу вспомнить вас в вашем времени». вам уже никогда не вернуться домой. Найдите желание волка, и как только оно вспомнит себя, я вспомню дудочку белкой, как обещала. Глава 10. Едет паровоз по пустошам, въехал в сон. Там пустоши все из чего-то одного. Одна из кленовых опавших листьев — другая — из крысиных хвостиков, а потом въехали в первый снег, а он игрушечный, из папье-маше. А потом мыльные пузыри пошли, и радуга, и черёмуха, и в каждом мыльном пузыре радуга и черёмуха, и вся радуга в мыльных пузырях, и черёмуха в радуге. А потом был гусиный пух, и весь паровоз перьями облепила. Потом поехали по дну моря, там тоже рельсы. Смотрели на морские звёзды и атоллы. Потом ехали по воздуху и по чёрному небу, увидели скалу. На вершине скалы стоял волк, уже разинув пасть, и солнце клонилось к нему, как перезрелый плод. Дул страшный ветер. Пасть у волка стала совсем большой, и солнце упало в неё, Несколько раз рванулась сквозь волчьи клычья багровым пламенем и было проглочено. В этот миг волк сгорел изнутри, вспыхнул, растрескался, и из его тела вырвались языки солнца. Волк рассыпался, а солнце вернулось на небо, как будто и вовсе не было такого, что его только что съели. Не подходило солнце планеты Рунат-Орин для желудка волка. На его родине солнца были другие, съедобные, а это оказалось несъедобным. А потом всё началось заново. Волк на скале, солнце клонится к пасти, дует ветер и так далее. Потому что здесь, на скале, осталось желание волка, Только оно себя не помнило и снова и снова просматривало один и тот же сон, как волк съедает солнце, а потом сгорает. Снова и снова желание волка чувствовало, как хочет оно съесть солнце, вновь переживало миг наслаждения и ужаса и длилось это много тысяч лет. Урум с дудочкой в кармане, Пи и Пипита взлетели на скалу и обнаружили на ней маленькое чёрное бесформенное облачко. Это было спящее желание волка. «Проснись!» — Урум потрогал облачко своей кошачьей лапкой. Облачко недовольно зашевелилось. В этот момент оно как раз снова собиралось съесть солнце. «Проснись!» — Пи толкнул облачко своим поросячьим копытцем. «Проснись!» — хрюкнула прямо в ухо облачку госпожа Пипита. «Проснись!» — пропела в другое ухо облачку костяная дудочка. «Уже и поспать пару минут нельзя!» — недовольно фыркнуло облачко и открыла глаза. Как только облачко проснулось, весь театр с поеданием солнца на скале моментально закончился. «Ты желание волка?» — спросил Урум ван Мяф. «Ты помнишь, кто ты?» — спросил пихрюви «Ты помнишь свою сестру, память волка?» — спросила госпожа Пипита. «Ты хочешь на свою родную планету? Память волка уже ждёт тебя. Иди к ней, вы создадите нового волка и вернётесь домой», — пропила костяная дудочка. Чёрное облачко вначале посмотрело на всех с недоумением, потом в глазах у него появилось какое-то другое, новое выражение. Оно засияло всеми цветами радуги и исчезло. В этот же миг костяная дудочка снова стала хорошенькой юной белочкой Таратас-Клямысь. Память волка вспомнила её белкой. Глава 11. Урум Ван Мяф, госпожа Пипита и Таратас Клямысь стояли на небольшой площадке на вершине скалы. Огромное красное солнце клонилось к ним, как перезрелый плод, точно так же, как в сновидении желания волка. «Никогда ещё солнце не было так близко», — подумал Урум. «Никогда ещё не было настолько непонятно, что делать дальше, И никогда ещё мне не было так грустно. Пи с госпожой Пипитой присели, и поросёнок уткнулся в маму своим розовым пятачком. Белка Таратаск то ловила свой хвост от изумления, что он снова у неё есть, то пыталась напевать свою любимую песенку «Далеко-далеко, далеко-далеко, далеко». далеко, далеко, далеко, далеко Но, надо признать, голос её был не столь красив, и получалось это у неё гораздо хуже, чем когда она была костяной дудочкой. Один только маленький летающий котёнок Урум-Ван-Мяф стоял на краю обрыва и смотрел на солнце. «Нельзя смотреть прямо на солнце», — сказала Уруму госпожа Пипита. «Глаза испортишь». «Зачем мне глаза, если я больше никогда ими не увижу маму?» — подумал Урум и продолжил смотреть на солнце, не мигая. «Такое большое, такое красное солнце! Если бы я был волком, я бы съел его, и оно бы сожгло меня!» — подумал Урум. «Хорошо, что я не волк! Хотя, с другой стороны, почему бы этому солнцу не сжечь меня?» «Зачем мне жить, если я всё равно никогда больше не увижу?» Тут у Рому показалось, что солнце ему подмигнуло. Глава 12 Котёнок вгляделся в солнце пристальнее, всматривался всё глубже и глубже, и чем дольше он всматривался в солнце, тем больше понимал, что солнце тоже смотрит на него. Он увидел внутри солнца сложную паутину нитей и маленьких вспыхивающих точек, вроде памяти волка. Но Урум чувствовал, что это было совершенно другое сплетение нитей. У него была другая индивидуальность. Оно по-другому пульсировало, по-другому мерцало. Это сплетение нитей внутри солнца смотрело на него, подмигивало ему. И Урум как-то сразу понял, что оно всё про него и про всех здесь знает. «Оказывается, ты живое?» — сказал Урум солнцу. «И у тебя есть память!» Урум присмотрелся ещё пристальнее и увидел внутри солнца разлитое переливающееся радужное облако, которое пронизывало и одновременно сливалось со сплетением нитей. И желание... «У тебя тоже есть», — сказал Урум. «Потому волк не смог тебя съесть. На его планете, наверное, все солнце мёртвые. Их выращивают как еду, как вещи. А у нас живое солнце. И твои память и желания оказались сильнее памяти и желания волка». «А у тебя?» — спросило солнце. «У тебя есть память и желание?» Урум задумался. До этого он никогда не спрашивал себя, есть ли у него память и желание. У него была маленькая голова, совсем небольшого летающего котёнка. На голове торчала пара ушей с кисточками, а в голове и ума-то было, должно быть, с напёрсток. Но Урум отчётливо ощутил, что и внутри него — Есть мерцающее сплетение нитей и переливающееся радужное облако. Он понял, что знает, кого он помнит и куда он хочет. «У меня есть память и желание», — сказал Урум. «Я помню маму и хочу к маме. Домой, в наш волшебный лес Омяуми. И хочу, чтобы все мои друзья тоже попали к себе домой». «Маленький летающий котёнок Ван мяв сказала Солнце, — «я помню, как возник этот мир, как он существовал сотни тысяч лет до того, как пришёл Волк. Я помню время Волка и тысячи лет, которые прошли уже после него, и я желаю счастья каждому существу в этом мире. Я могу отправить тебя домой». так же, как память волка смогла сделать костяную дудочку белкой, когда вспомнила её белкой. Я могу вспомнить тебя в твоём времени, в твоём волшебном лесу, рядом с мамой, и ты окажешься там. Я могу вспомнить твоих друзей из Виприлянда в их доме, в их волшебном лесу, и они окажутся там? Что касается белки Таратаск, я могло бы вспомнить её на пустоши, рядом с её родителями, но в этом нет смысла, потому что их жизнь там, в царстве волка, всё равно не сможет быть долгой и счастливой. Но кое-что я могу сделать для белки Таратаск. Я могу вспомнить её родителей здесь, и тогда они попадут сюда. Но ничего из этого я не смогу сделать само, без вас. Я дало когда-то такую клятву. Ты должен помочь мне. Мы объединим твою память и желание, и мою «Память и желание. Ты будешь изо всех сил вспоминать свою маму, свой лес, свой дом и очень-очень хотеть туда вернуться. А я немножко помогу тебе и тоже вспомню тебя в твоём времени, в твоём волшебном лесу рядом с мамой. Тогда у нас всё получится». И точно так же с твоими друзьями мы сможем вместе с Пи и его мамой вспомнить Виприллиант, и они туда вернутся, а вместе с Таратаск мы вспомним её родителей и перенесём их сюда. Глава 13 Урум возликовал Но вдруг на его кошачьей мордочке отразилась тень сомнения. «Солнце», — сказал котёнок, — «послушай, а если мы таким способом вернём меня в мой лес к маме, это точно будет мой лес? Это точно будет моя мама? И тот, кто туда вернётся, это точно буду я? Не получится ли так, что тот лес, в который я попаду, будет не тот лес, который был на самом деле, в котором я жил, а только твоё и моё воспоминание об этом лесе. Не получится ли, что мама, которую я увижу, будет не настоящая мама, а её копия из твоей и моей памяти. А настоящая мама умерла много тысяч лет назад, и я к ней так и не вернулся. Или наоборот, не получится ли, что тот «я», которого ты вспомнишь в волшебном лесу рядом с мамой, это будет не тот «я», который стоит перед тобой сейчас? Вдруг здесь, на скале, останется моё единственное, настоящее тело, а в родной лес к маме отправится кто-то другой, и он будет думать, что он — это «я», А на самом деле он будет просто точь-в-точь, точь, как я, но всё равно другой. Глава 14 «Послушай», — сказала солнце, — «никто до конца не знает, как это устроено. Даже я. И что такое действительно твой лес, твоя мама и твоё единственное настоящее тело? Ты видишь мою память и моё желание как разноцветную, мерцающую, переливающую сеть с узлами, разветвлениями, по которым течёт и струится свет. Возможно, где-то в этих переливающихся сплетениях нитей есть твоё время, твоя мама, твой лес и лес поросёнка, Родители — белки. Но и само я — лишь часть другой, ещё большей переливающейся сети, другого, ещё большего, мерцающего узора, но и он тоже — часть другого, ещё большего. Все миллиарды лет моей жизни и до появления вашего мира И после того, как однажды его не станет, это всего лишь сплетение нескольких нитей, маленькая мерцающая точка в другом, огромном узоре. Но и вся его вечность, его желание и память — это часть ещё большей вечности, желания и памяти. А самая большая из всех вечностей — Самое сильное из всех желаний и самое бесконечное из всех памятей это тоже всего лишь часть. Знаешь чего, котёнок? Никогда не догадаешься. Это часть твоего желания и твоей памяти, находящихся в твоей маленькой головке, где ума меньше на И точно так же Это часть желания и памяти поросёнка Пи и его мамы, госпожи Пипиты, и белки Таратаск. И часть моего желания и моей памяти тоже. Потому что самая большая из всех вечностей, самая сильная из всех желаний и самая бесконечная из всех памятей, находится внутри каждой своей самой маленькой части. Круг замыкается. Мы все части Вечности и части друг друга, но сама Вечность целиком находится в каждой из своих частей. То огромное, мерцающее сплетение нитей, частью которого я являюсь, находится внутри твоего мерцающего сплетения нитей. Оно вложено в твоё мерцающее сплетение нитей, а твоё мерцающее сплетение нитей, в свою очередь, вложено в него. Они обоюдно вложены друг в друга. Целое является частью, а часть является целым. И точно так же то мерцающее сплетение нитей, частью которого являешься ты, находится внутри меня, а я внутри него. Итак мы все связаны друг с другом. Ну и где же тогда находится твой лес, твоя мама, твое тело? В настоящее прошлое я тебя отправлю или не в настоящее? Настоящего тебя или не настоящего Как ты думаешь, котёнок, Урум ван Мяф? Глава 15 Урум рассказал друзьям, что предложило ему солнце, не вдаваясь в детали устройства вечности. Он и сам его до конца не понял и не был уверен, что и солнце его так уж хорошо понимало. Вполне вероятно, подумал котёнок. Солнце просто пыталось казаться умнее, чем оно есть. Первыми решили вспомнить сюда и белки Таратаск. Белка пошла на край скалы и долго смотрела на солнце. Две взрослые белки, мама и папа Лямысь из леса Дауди, с удивлением осматривались на вершине скалы, взявшись за руки. Они не понимали, где оказались. и вдруг увидели Таратаск. «Гляди, это же наша Таратаск!» — сказал папа-белка. «Таратаск, как ты выросла! Где же ты была? Ты опоздала к обеду. И где мы вообще сейчас находимся?» — всплеснула лапками госпожа ля Лямысь. Таратаск вначале смотрела на родителей молча, потом подбежала к ним, тыкалась мордочкой, плакала, целовала. обнимала. «Тише, тише, милая, что случилось?» — не могла взять в толк мама-белка. Когда чувства немного улеглись, Таратаск отвела родителей в сторонку, чтобы рассказать им про всё, что произошло за последние... Э, трудно уже сказать, сколько тысяч лет. Пи с госпожой Пипитой и Урум уже тоже собирались по домам, «Друзья, давайте попрощаемся», — Таратаск с родителями подошли к ним. «Вы сейчас вернётесь к себе, а мы останемся здесь». «Солнце рассказало мне», — продолжила Таратаск, «что в этом времени не так далеко отсюда есть лес, подходящий для белок. Спасибо вам за всё. Особенно вам, госпожа Пепита. Если бы не ваша смелость и желание помочь мне», «Неизвестно, как бы это всё закончилось. В конце концов, быть в течение многих тысяч лет костяной дудочкой — это не совсем то, чего бы мне хотелось. Здесь мы начнём новую жизнь, на новой земле вместе с теми, кого я люблю и кого уже не чаяло увидеть снова. Будь счастлива, Таратаск!» — хором сказали ей котёнок и поросёнок — А госпожа Пипита даже прослезилась и обняла её. «Спасибо вам, что вернули к нормальной, беличьей жизни нашу дочь», сказала госпожа Лямысь. «Подумать только», сказал господин Лямысь. «Подумать только». И больше он ничего не мог сказать. Урум и Пи тем временем уже тоже начали прощаться. «Скоро увидимся». — сказал Урум. — Весной день рождения будет уже у меня. Прилетишь ко мне в гости? — Конечно, прилечу, — ответил Пи. — А до этого будем писать друг другу письма раз в неделю, как всегда. Привет от меня, госпожа Ван Мяф. Страсть, как люблю её оладьи. — А мои-то чем хуже? — возмутилась госпожа Хрюви. Урум, Пи, госпожа Пипита и Таратаск на прощание обнялись. Глава 16 В этот момент Урум посмотрел наверх и увидел построенный из волчьих когтей космический корабль. В нём сидел новый волк, молодой и весёлый, совсем не страшный. Волк тоже отправлялся к себе домой на свою родину. Он помахал ребятам рукой, а на солнце вначале облизнулся, а потом показал ему кулак. Урум почувствовал, что Солнце внутри смеётся. После разговора с Солнцем он стал чувствовать нечто новое для себя, очень странное, пульсирующую, живую связь своего сплетения нитей и сплетения нитей Солнца, и ещё связь со сплетениями нитей всех вокруг, и ещё какое-то вообще неведомое, самое большое и бесконечное сплетение нитей, которое каким-то удивительным образом оказалось внутри его собственного, такого, казалось бы, маленького сплетения нитей. Теперь Урум чувствовал и то, что солнце внутри смеётся, и то, как бьётся от счастья быть рядом с родителями сердца Белки и Таратаск. И то, как поросёнок Пи уже хочет поскорее оказаться дома, наесться отрубей и лечь спать под боком у мамы. И то, как госпожа Пипита перед возвращением домой немного беспокоится, не потерял ли форму за время этого странного приключения её старательно накрученный в салоне красоты хвостик. Белка Таратаск с родителями полетели на запад, в сторону того леса, о котором рассказало им солнце. Урум слышал, как Таратаск громко поёт свою любимую песенку. «Далеко-далеко», «Далеко-далеко», «Далеко». Постепенно эта песенка становилась всё тише и тише. Поросёнок с госпожой Пипитой встали на край обрыва, взявшись за руки, и объединили свои желания и память с желанием и памятью Солнца. Вскоре они исчезли, и Урум остался на скале один. Он подошёл к краю, широко открыл глаза и всей силой своей памяти вспомнил маму и себя рядом с ней, и всей силой своего желания пожелал снова быть вместе. Он чувствовал, что Солнце хочет того же, что оно вместе с ним вспоминает его лес, его маму и его самого в родном лесу у себя дома. Глава 17. Мама ругалась. Огромная пушистая летающая кошка-мама ругалась? Не было так долго. С крылья взбилось тебя искать. Облетела весь лес». «Обзвонила всех соседей. Где можно было торчать столько времени? Ты о матери своей подумал?» Урум был дома, в своём родном волшебном лесу о в своём гнезде с кучей мягких подстилок и натопленной печью. «Настоящая ли это мама? Настоящий ли это лес? Настоящий ли я сам?» Сомнение и тревога вдруг снова на мика хватили котёнка. «Я тебе покажу, как исчезать в неизвестном направлении. Неделю из дома не выйдешь!» Продолжала ругаться мама, и Урума отпустила. «Нет, так ругаться может только настоящая мама. А так любить её могу только настоящие я», почувствовал Урум всем своим существом. «Мама, прости меня». Я больше не буду. Я просто заблудился в облаках, а потом нашёлся. Я так боялся, что больше никогда тебя не увижу. Урум подбежал к маме и одновременно замурлыкал и заплакал. Ночью Урум спал под боком у мамы кошки, проснулся и стал слушать, как бьётся её сердце. Он чувствовал внутри спящей мамы бесконечно родное и любимое, живое, мерцающее сплетение нитей и переливающееся радужное облако, мамины память и желание. Он смотрел в них и видел внутри них своё желание и память, и желание и память солнца, и поросенка и белки, и всех-всех-всех. Из чего ты сделана, мама? Тихо, — тихо-тихо спросил котёнок. Он выглянул из гнезда и увидел, как ночью заснеженный волшебный лес оу мерцает и переливается, словно оплетённый мириадом тончайших нитей, по которым течёт свет, любовь и память. Они принадлежали одновременно всем и никому, были бесконечные и ничьи. Котёнок долго смотрел на этот мерцающий лес своими кошачьими зелёными глазами, которыми совсем недавно, не отрываясь, смотрел на солнце. И никакого времени не было, и не могло быть. Только бесконечный и ничей свет, струящийся по мириадам своих сосудов. А потом вдруг всё равно наступило утро и запахло оладьями. «Я сделана из оладий». сказала мама и засмеялась. Из круглых, как солнце, тёплых, вкусных оладий. А ты как думал, котёнок урум ванмяв. Издательство Индивидуум представляет Алла Горбунова. Нет никакой Москвы. Читала Ольга Богданова.